Глава двенадцатая Вернувшись домой, я первым делом позвонила Сью. И как раз вовремя подруга была очень обеспокоена тем, что я все выходные не выходила на связь. «Нэн, ты куда пропала? Я звоню, в инсте пишу, и в то и в другой. А тебя нет. Я уже подумала, что что-то произошло». Я улыбнулась. Все-таки интуиция у нее отменная произошло, Сью. Но я не хочу об этом по телефону говорить. Давай встретимся через час в нашем кафе, том, что возле площади. Я была уверена, что Сью просто примчится навстречу и была права. Когда я приехала, она уже сидела за столиком у окна, просто подпрыгивая на стуле от нетерпения и любопытства. «Нэн, ты такая тихоня! Я жду тебя уже целую вечность!» «Рассказывай, что произошло и почему ты просто светишься от счастья!» И это при том, что я добралась на 15 минут раньше, но я еще заставила ее помучиться, дождаться, пока я сделаю заказ. Зато потом приступила к самому главному, без предисловий. Я отключила телефон, потому что Изабелла была с Кристианом на яхте. И там переспала с ним. Впервые я увидела, как моя подруга хватает ртом в воздух и не может выдавить из себя хоть слово. Официант уже принёс мой заказ, я сделала первый глоток потрясающе вкусного капучино, а она всё ещё сидела, глядя на меня огромными глазами, и молчала. А молчащая Сью, это странно и страшно. Я не выдержала и коснулась её руки. «Эй, подруга, с тобой всё хорошо?» Она словно очнулась от этого прикосновения и взорвалась целой тирадой. «Нэн, ты с ума сошла? Ты о чём думала, когда такую глупость творила? Чем думала, не спрашиваю, догадываюсь и так. Но о чём?» Я посмотрела на неё непонимающими глазами. Что она имеет в виду? Разве не для этого всё и затевалось? Она взяла меня за руку и посмотрела в глаза. «Нэн!» «Нет никакой Изабеллы. Есть только ты. И ты затащила босса в постель, притворяясь другой женщиной. А сейчас пытаешься свалить ответственность на эту несуществующую другую». Я вырвала руку. «Это... еще надо посмотреть, кто кого затащил». Она пожала плечами. «Какая разница? Главное, с ним была ты. Ты слишком заигралась с этим перевоплощением». Я зло прищурилась. Слышать такое от лучшей подруги очень неприятно, тем более, что она эту авантюру и придумала. «Сью, появление Изабеллы – твоя идея. Даже имя придумала ты, а теперь упрекаешь меня?» «Да не упрекаю я тебя ни в чем. Я думала, ты раскрепостишься, ну, пообщаешься с кем-то по липовому аккаунту, а потом просто начнешь меняться сама. А ты вместо этого чуть в раздвоение личности не играешь». «Прекращай с этим, ладно? Мне страшно за тебя становиться!» После этого разговор не клеился. Мы посидели минут двадцать и словно нехотя расползлись по домам. Я разозлилась на подругу. Что бы там она ни говорила, в эту аферу. Меня втравила именно она. Не думала она, видите ли, что Изабелла существует всерьез». А как иначе? Неужели я сама отважилась бы крутить роман с боссом, встречаться с ним, затаскивать его в постель? Нет, для этого мне бы пришлось стать кем-то другим, что, собственно, я и сделала. Постепенно злость отступала. Я начала понимать, что отчасти Сью права. Именно Изабелла покорила Кристиана. Но разгребать последствия придется мне. Она не существует. Если я продолжу этот злополучный роман, мне придется и дальше жить двумя жизнями. Страдать от того, что реальное, настоящее, я совсем не интересую любимого мной человека. И постоянно лгать ему, чтобы он не потерял интерес к Изабелле. Потому что любит он именно ее. несуществующую красавицу, женщину-мираж. Пусть Сью высказывалась слишком категорично, в одном она права. Ситуацию пора решать. И решать кардинально. Я достала телефон, еще раз посмотрела наши с Кристианом фото, перечитала его сообщение и удалила аккаунт одним нажатием кнопки, убивая своего двойника. Перед этим я написала последнее сообщение. Прости, но я не могу быть с тобой. Спасибо за все. Прощай. Сказать, что после этого босс был не в духе, значит, не сказать ничего. Он просто рвал и металл, уволил пятерых сотрудников, рискнувших постучать в его кабинет. Правда, четверых он потом восстановил, а пятый и так шел увольняться. Но остальные поняли предостережение и старались в кабинет не соваться. Все это время я ждала, что раздастся стук, и на пороге приемной появится очередная красотка-стерва. Но никто не приходил. Мистер Ричардсон не просил меня заказать столик в кафе или ресторане. Не требовал разыскать билеты на концерт или выставку. Он просто заперся в кабинете, практически не покидая его. Только неделю спустя после злополучной прогулки на яхте в офисе появилось новое лицо. Но это была не новая девушка Босса. Это вообще была не девушка Слегка полноватый, но энергичный мужчина больше всего походил на рекламного агента или камевояжера. Но таких в офис не впускали, отсеивали еще при входе. Что же ему нужно? И причем он так уверенно утверждает, что босс примет его. К моему удивлению, босс действительно попросил проводить гостя в кабинет незамедлительно и, кажется, очень обрадовался его приходу. Ну, рад и слава богу. «Если честно, мне до смерти надоело видеть постное выражение на лице Кристиана. Если для того, чтобы прогнать его, требуется провинциальный камивояжер, ради бога!» Они просидели в кабинете босса очень долго. Я дважды относила в кабинет кофе, но ни разу не смогла услышать достаточно, чтобы понять, чем они занимались. Однако занятие явно было очень увлекательным. Глаза босса горели, на лице появилось хорошо знакомое мне упрямое выражение – Оно показывало, что босс собирается добиться поставленной цели любой ценой. Но какой цели? Узнать об этом я смогла только вечером. Я наконец обнаружила шпильку от сломавшейся заколки, но когда попыталась её поднять, только сильнее загнала под тумбу стола. Схватив линейку, я опустилась на колени, чтобы вытащить злополучную деталь. Заколку я любила и очень хотела починить, так что такая жертва не казалась мне чрезмерной. В то время, как я ползала под столом, вытаскивая шарики, пыли и старые скрепки, дверь кабинета распахнулась. Босс не только просидел с гостем весь день, он и пошел лично его провожать из офиса. Его голос уже не был таким тусклым и безжизненным. В нем появилась надежда. «А вы уверены, что вам удастся ее отыскать?» Его собеседник коротко хмыкнул. «Как вы понимаете...» Никаких гарантий я дать не могу, но осечки случаются крайне редко, даже если разыскиваемый решает сменить имя и внешность. Повисла пауза, после этого босс выпалил. Вы думаете, Изабелла решится на такое? Поживем-увидим, только не забудьте сообщить, если она выйдет на связь. С этими словами гость ушел, а я... Села на пол, совсем забыв про несчастную шпильку. Босс снял частного детектива, чтобы найти Изабеллу. Интересно, много ли времени понадобится ему, чтобы узнать правду? Что же мне делать сейчас?